Обманывает бывает. А тут на первое сентября стали Сабиджана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться, беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, — говорит, — того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно. — Ну, хорошо, — перебил его кричатоглазый. А что сказал Кутыбаев при этом? Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать говорит, сердцем чует неладное, потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат, вроде бы, отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери, что это, в общем, очень трудный вопрос, для всех трудный, и для него, и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других? Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болеет, как она будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно. Это потом остановил его кричатоглазый. Значит, он говорил, что советский интернат — это плохо. Он не говорил советский. Он просто говорил интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю плохо, но это неважно Кумбель в Советском Союзе. «Как неважно!» — вышел из себя едыгей чувствуя, как тот запутывает его. «Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так и я так думаю. Что ж выходит?» «Думай, думай», — проговорил Кричетоглазый, приостанавливая разговор, и, помолчав, продолжал. «Так, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?» «Ничего он не против!» — не утерпел Едыгей. «Зачем напраслину возводить?» «Как так можно?» «Не надо, не надо, прекрати!» Отмахнулся кречеток глаз и не считая нужным вдаваться в объяснение. «А теперь скажи мне...» «Что это за тетрадь под названием «Птица Данинбай»?» Кутыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. «Так ли «Так точно!» — оживился Идыгей. «Это тут в Саразеках была такая история!» «Легенда, значит!» Недалеко отсюда кладбище Найманское стоит. Когда-то оно было Найманское, теперь общее. Называется Анабид. Там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим Манкуртом. Но достаточно. Это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей. Сказал кричатоглазый и стал перелистывать тетрадь Опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение. «Птица Данинбай!» «Хм! Ничего лучшего не придумаешь!» «Птица с человеческим именем!» «Тоже мне писатель нашелся!» «Новый Мухтар Ауэзов объявился!» «Подумаешь!» «Писатель феодальной старины. Птица Даненбай. Думает, не разберемся. А этот тут писаниной занялся втихомолку для детишек, видишь ли. А это что? Кого по-твоему, для детишек?» Кречетоглазый поднес к лицу идыге еще одну тетрадь в клеенчатой обложке. «А что это?» — не понял Ядыгей. «Что?» «Да ты должен знать!»